Глава 36. Свадьба. Раганда. Королевский замок Шигашан. Неделя спустя. Когда мы перенеслись обратно в академию в мою спальню, прежде чем исчезнуть, Глениус взял с меня обещание не покидать замок и... еще раз попросил моей руки, снимая помолвочное кольцо с моего пальца, чтобы надеть его вновь, но уже после моего утвердительного, безоговорочного, а главное, мгновенного и наполненного любовью «да». И вот, казалось бы, обещание дала не покидать Академию, но, как вспомнила про Дангота и Инфернала, еле удержалась на месте и с трудом не нарушила свое слово. Если бы Шуст сам не заявился на балкон моей спальни, где был вынужден какое-то время невозмутимо отбиваться от моего второго любимого защитника, Балумчика. Едва я их увидела, полезла разнимать драку, искренне переживая за Дана, который на тот момент все еще пребывал без сознания. Затем нашла Виеду, которая металась по замкам в поисках дьявольских заклинаний. Пришлось ее успокоить и заверить, что именно эта проблема уже решена, и намекнусь на новую, показывая беднягу Дангота в моих руках. Поняв все без слов, она забрала у меня шамса и ушла искать травницу или лекаря Зазина. А вечером того же дня Пока любимого не было, пробелы в моем понимании произошедшего восполнила сама Орта. Первым делом она смущенно сказала, что их с Вирфальцем застукали за поцелуями в темноте. Но не это было главным. Хон Хальгус все таки нашел Анлитию, кинувшуюся меня искать по всей гваде, и даже спас от двух напавших на нее горгулей. Однако вместо того, чтобы отправиться с Доргет к своему брату, с которым Лит якобы помолвлена, Гренадер взял и попросил ее руки сам. Правда, Лития, по словам Орты, ему ничего не ответила. Пока держит оборону, но что радует, прятаться перестала, хотя все равно переехала в комнату над моей спальней после жарких споров с Мади. Вернувшись под вечер, уставший, но живой и без единой царапинки, Глен отчитался в устранении прорвавшихся через заставу демонов, которые двинулись в сторону Гвады и Скитволда. Он отправил их обратно, ведь, как их новый правитель, он наверняка пощадил свой народ. Демонов. Да уж. Хотя и я сама не лучше. В тот же вечер показала Гленниусу потрескавшуюся кожу руки, чтобы услышать лишь... Это ровным счетом ничего не меняет. А то, что ты королева инферналов, даже к лучшему, значит, враждующие адовые поселения... Наконец, объединяться с нашей свадьбой. Или как-то так. Уже точно не вспомню. Но смысл передала верный. А ещё поулыбалась его рассказу про Милрета-младшего. Оказалось, мой любимый и в Шигашане побывать успел, когда конвоировал туда назначенных преподавателей. Юфимиус Сарцмен в бессознательном состоянии и карлика Еремара Мибуче в полуобморочном. Престыженный за свои политические игры Вадириус, Едва узнав о новом статусе Глена, и вовсе покаялся перед ним и пал Ниц. В присутствии придворных он пообещал больше так не делать. Но, увы, оскорбленный деяниями сына отец вновь взял бразды правления в свои руки. Временно. До тех пор, пока Рагандар не решит, кому передать власть в королевстве. А студиозов Жвинга, Диса и Рагда забрала Гройзе вид на перевоспитание. Догоняя демонов, боевые алхимисты целым взводом заявились в Роганду. «Мои мамуля и папуля рвали и метали, когда я исчезла. И потому от форта действительно почти камня на камне не осталось. Правда, в самый последний момент, перед полным разрушением, они вытащили с собой всю эту троицу, как и свитки, которые сейчас были спрятаны в академической библиотеке. На этом его рассказ закончился». И я в полной мере ощутила на себе прелести любви, безудержной, непримиримой и... оборвавшейся на самом интересном месте. Пожаловавший в гости анотариуса Зодиак, призвался к Девале к его новым подданным, которые вновь собрались в тронном зале к Хегарта. И вот я уже неделю жду нашей свадьбы, пока Глениус не собьёт спесь с очередного претендента на адский трон, уклонившегося от дачи клятвы в тот знаменательный день. И Варкиан ему в этом помогал, как его правая рука или первый заместитель. Еще не разобрала. «Какая же ты у меня красавица!» Мамуля вырвала меня из воспоминаний, но только лишь для того, чтобы покрутить из стороны в сторону, восторгаясь моим белым свадебным платьем и цветочной прической, в которую были уложены мои родные, русые, поддающиеся расчесыванию волосы. «Лея!» в отражении зеркала во весь рост в золотой оправе, я перехватила напряженный взгляд леди Али Дианы. Настроение моментально ухнуло в пропасть. Но я не спешила стирать улыбку с лица, поэтому ответила все таки вежливо. «Да, я оставлю вас». Маман решила вдруг меня покинуть. Поэтому для устойчивости лишь позволила себе сесть на красную бархатную кушетку, дожидаясь новостей от будущей родственницы. «Меня волнует один довольно щепетильный вопрос. С тех самых пор, как мы с Зодиаком посетили мою сестру, а и я, наконец, узнала некоторые подробности о своей маме». После этих слов она замялась и сжала руки в замок. А я облегченно выдохнула, ведь, что бы она сейчас ни сказала, думаю, моё решение это вряд ли изменит, как и чувство Глениусу. Немного помолчав... И разгладив складки светло-синего элегантного платья, леди Сегдиваль все таки решилась поведать. «Дело в том, что по моей линии Глен приходится правнуком Гархиэлю, старшему брату Урвигеля, предыдущему правителю ада. Нет, не сказать, чтобы я из-за этого передумала. Но челюсть моя жила своей жизнью, хотя я отчаянно старалась не подать виду, насколько удивлена». Благо, леди Алидиана на меня сейчас не смотрела. Она самозабвенно разглядывала рисунок на эрвинтветском ковре, а иногда и позолоченные тканевые обои комнаты, отведенные мне для подготовки к церемонии бракосочетания. «Поэтому я хотела, чтобы тебя не тяготила мысль о вашей судьбе и о том, как вы к этому пришли, ведь он действительно претендент на адский престол». Все, я не выдержала. поднялась на ноги в счастливом порыве, переполняющем меня в этот миг, и приобняла леди Сегдеваль со словами. «Простите и вы меня за переживания, но я искренне рада, что все так обернулось». Наши глаза наполнились слезами, хотя мне категорически запрещалось плакать. Да я и не буду. Потому смахнула непрошенную влагу шелковой перчаткой и тут же услышала вкрадчивый стук в дверь. Быстро поняв, кто это, Али Диана мне подмигнула... и ушла в портал. Потому, когда я ответила «да-да», и поспешила открыть, в дверях папуля встретил меня одну, затем услышала такие долгожданные слова. «Что ж, доченька, наш выход». Счастью моему не было абсолютно никакого предела, и тем более вменяемого объяснения. Я просто чувствовала себя счастливой, и причины для меня были не важны. Когда шла к королевскому трону, И стоящему возле него такому красивому, замечательному и самому лучшему на свете мужчине не обращало внимания ни на кого и ни на что. Абсолютно. Совсем-совсем. Напрочь. С улыбкой во взгляде и на устах мы сказали нынешнему королю Драймогу «Да». А он, пользуясь случаем, наградил и увесил наши шеи почетными медалями спасителей всего и вся. А уж после решил, наконец, поженить. И даже этот маленький конфуз не испортил настроение. Но без слез все таки не обошлось. Едва заиграла музыка, и начались танцы после окончания даров. Ко мне, прихрамывая, подошел мой новый слуга, Шуст. С низким поклоном он передал мне свиток, перевязанный лиловой лентой, после чего откланялся. А я, вопреки традициям, откладывать подарок не стала. Открыла и вчиталась в ровные строчки. выведенный магическим пером. Пишу вам о королеве инферналов, берущих свое начало от самого Эсхадея, чтобы развеять печаль о судьбе девочки по имени Ракиата Лес, получившей после свадьбы новое демоническое имя Таиша от самого Урвигеля. Мама Ракиаты, имя которой нам неизвестно, едва попав в приют страждущих, родила девочку, а после этого почила из-за внутренних кровотечений. Штатный лекарь был вызван в другой приют и прибыть не успел. Повитухи, как утверждают документы, сделали все, что могли. Но не это главное всей истории. Девочку никто не предавал. Ее выкрали демоны Урвигеля, едва узнав о метке. Ведь слухи о подозрительном младенце распространились быстро. А когда правитель Ада поставил печать и заколдовал девочку, то ее отдали обратно в дом презрения королевства Угидак на взросление. Однако, спустя годы, когда она стала подростком, то ее решили выгнать и оттуда, из-за плохого поведения. И тогда Урвик принял решение забрать Таишу обратно. С 16 лет Ракиата не только росла с демонами, но и участвовала в каких-то темных делишках за спиной своего будущего мужа. Слезы все таки окропили пергамент, который я отложила не в силах читать дальше. «Я прочту», — отвлёк меня от нелёгких мыслей супруг, лишь молча кивнула и прильнула к нему, придвинувшись к краю своего стула. Хоть и грустно было осознавать, что именно я отправила её туда, откуда нет возврата, На тяжелый камень все таки упал с души от мысли, что Таишу не предавали, вопреки легенде и ее словам. Ого! Не знал, что она незаконно рождённая дочь Дивдегуса Китвулда. Только и пробормотал Глен, наверняка дочитав до конца. Так вот зачем он открыл проход в запретную башню. Тогда они ещё не знали, что это врата на адовой территории. А любители выпить всем рассказывали, что он сделал это любопытство ради. Он же наверняка лишь шел ведомой поисковой магией. Так, значит, Архимаг пытался высвободить дочь, открыв проход в запретную башню? Да, ведь он узнал о ее судьбе, когда девочку похитили, провел свое расследование, но однажды, открыв проход на территории демонов, уже не смог покинуть башню долгие и долгие годы. Был вынужден... заняться обороной своего королевства. Для этого призвал и других архимагов. А на вечернем совете решили отправить в адовой территории Рама Дарвиндаля, твоего деда, как самого способного к ижейским заклинаниям и некромантии. Пуютнее устроившись в объятиях Глена, я лишь печально вздохнула, искренне желая девушке счастья при новом перерождении. И... «Тут и про тебя есть», а также про твоих родителей. Прочтёшь?» – переспросил он вкрадчиво, чуть выше приподняв свиток в своей руке. «Э, нет. Если про то, что я сгусток магической энергии, королева инферналов, которую выкрал мой неродной дед Руам Дорвиндаль во время ритуала, то не нужно. Мама уже рассказала. Они с папой прочитали об этом в дневнике, но вопреки тому всегда растили как родную дочь. Но ну, теперь я наконец поняла». почему дедушка Рам увидел во мне простом сгустке энергии кроху, отмеченную меткой ведуньи. Ведь он искал внучку Дивди Гуса Китволда, а я лишь откликнулась на его искреннее желание, перевоплотилась, оглашая детским плачем окрестности адовых территорий. Да, и по возвращении назад Рам отдал тебя своему повзрослевшему и успевшему жениться сыну, у которого у самого уже была дочь, Ася. Однако он не учел, что давно сбился со счета времени, пока скитался по адовым территориям, и по возвращении назад, с крохой на руках, с прискорбием узнал, что Дивдигуса уже давно нет в живых. Но подожди, 300 лет! Таиша же сказала, что пробыла в заточении 300 лет! Ее в наказании за сговор заточили в после свадьбы, насколько мне известно, а при этом время просто останавливается. Не думаю, что Таиша верно посчитала, сколько пробыла в заточении. Может быть, год, может быть, два. «А здесь об этом не написано?» Я кивнула в сторону свитка. Но Глен пожал плечами, ответив лишь «Увы». Вздохнула и покрепче обняла своего любимого. А теперь еще и родного. С удовольствием ощутила горьковато пряный аромат духов, источаемый его рубашкой под фраком. И все таки решилась. «Скажи!» Но страх все испортить переселил, и я замолчала. Глен приподнял моё лицо, уместив ладонь на моей щеке, заправил выбившуюся из прически прядь за ушко и словно мысли прочитал. «Для тебя, любимая, все что угодно. Хоть в ад, хоть в царство смерти, габагини с распросами. В ответ на мою улыбку прибавил с хитрецой во взгляде. «Но у меня будет несколько условий». относительно планов на сегодняшнюю ночь. От интимного подтекста я мгновенно вспыхнула, возможно, ярче солнца, которое, как назло, было еще в зените. «Каких?» — Смущенно уточнила я, слегка прикусив губу. «Доверься мне». Он сделал многозначительную паузу. И больше никаких разговоров. «Э, да, конечно. Но до ночи же еще далеко. Мне что, совсем-совсем замолчать?» От досады и легкой обиды за безлобное потрунивание мужа даже губу прикусила слегка, но ощутимо. Ты так в этом уверена? уточнил он. Глаза его засветились черной магией, заполнившей помещение во мгновение. Наступила тьма кромешная. Портал за нашими спинами раскрылся, и в этот раз нас утянула внутрь вместе со стульями. Когда же я вновь открыла глаза, то обнаружила себя в какой то новой спальне правда заставленной той же мебелью из ректорской комнаты а теперь еще и добавилась парочка новых изделий из дерева и бархата мне лишь оставалась малость услышать многообещающий шепот любимого наушка учти ты уже согласилась